Глава десятая. Темная империя. Джим то приходила в сознание, то вновь впадала в беспамятство, выныривала на короткое время из темноты и снова погружалась в ее пучину. Сознание разрывалось между светом и тьмой, а тело не слушалось. А иногда, как вспышка, перед глазами начинали мелькать разные образы, и тогда Джим становилось страшно, И не было ни конца, ни края этому кошмару. В такие моменты она хотела кричать, но каждый раз крик застревал где-то на полпути в гортане. Хотела проснуться и не могла. Тогда она начинала метаться и стонать. «Проснись!» – прошелестел ветер. «Проснись!» – звал голос волную душу и заставляя сердце биться быстрее. Джим вздрогнула – открыла глаза и уставилась на высокий потолок, украшенный позолоченной лепниной. Перевела взгляд на огромный зарешоченный оконный проем, обрамленный небольшими выступающими колоннами, за которым стояла беспросветная серая мгла. В комнате царил полумрак. Она села на кровати и откинула одеяло. На ней была надета длинная женская сорочка. Осторожно дотронулась до шеи. Так и есть. Странное украшение было по-прежнему на ней. В поисках застежки тщательно ощупала обруч. Последнее, что она отчетливо помнила, так это то, что на них напали, и она утонула. Но, как ни старалась, не могла вспомнить, что происходило после. Осторожно свесила ноги и с интересом посмотрела в ту сторону, откуда наносились приглушенные голоса. В комнате была одна-единственная дверь, но зато какая! Двухстворчатая, чуть ли не до самого потолка, и вся сплошь украшенная императорскими символами. Что? Императорскими? Она вскочила и бросилась к двери. Ей нужно было срочно кое-в чем убедиться. Но комната вдруг поплыла перед ее глазами. Она, словно слепая, выставила руки перед собой, сделала шаг другой и рухнула, как подкошенная. Дверь открылась, и в помещение прошествовали слуги с огромными светильниками в руках. Комната тут же озарилась светом, следом ворвались женщины, одна из них бросилась перестилать постель, другая накрывать на стол, а третья развешивала и раскладывала по полкам в огромном резном шкафу свежевыглаженные вещи. Джим приподнялась на локтях, но вставать не спешила. К ней снова вернулось зрение, и она с великим подозрением взирала на всю эту активность в комнате. Рядом с ней кто-то остановился. Джим медленно подняла взгляд. «Ну, здравствуй, Джим!» царкил Соптис наклонился и с легкостью поднял ее. «Рад видеть тебя в добром здравии!» Прошел к кровати, уже застеленный чистым бельем, и осторожно посадил на нее девушку. — Я вижу, ты так и не поправилась. Доброжелательно улыбнулся, но его взгляд оставался напряженным. — Как была и так и осталась. — Мой учитель по медитации здесь, сейчас. Джим обвела взглядом императорские символы, вышитые на тяжелых портьерах вырезанные на спинке кровати, выгравированные на камне колонн возле окна. Теперь, когда в комнате стало светло, она их видела повсюду. И ошибки не могло быть. Недаром она год за годом изучала историю мира, а это две империи и все, что связано с ними. Вот только каким образом я оказалась в императорском дворце? В комнату вошел еще один посетитель – Своим видом он напоминал аристократа и был того же возраста, что и учитель, по крайней мере, так казалось на первый взгляд. Мужчина остановился возле окна и терпеливо ожидал, пока слуги завершат свою работу. Джим встретилась с ним взглядом, незнакомец приветственно кивнул. — Оставьте нас, — приказал циркиил Сопти с слугом, царяя терпение. — Позже придете и завершите свои дела. Испуганная челядь бросилась к выходу, и как только в комнату закрылась дверь, учитель по медитации обратился к Джим. «Так уж вышло, что я единственное лицо, с кем ты знакома лично и в прошлом тесно общалась. Поэтому именно мне выпала честь донести до тебя волю его императорского величества». Учитель прошел к столику и налил стакан воды. При этом счастливым он не выглядел. Залпом выпил. «И я здесь для того, чтобы ответить на все твои вопросы». «Здесь это где?» поинтересовалась Джим, решив окончательно убедиться в своих подозрениях. «Ты находишься в летней резиденции императора». «Зачем я здесь?» «Ты, как единственная приемная дочь его императорского величества, в скором времени должна будешь выйти замуж». За наследника государства Фариат. — Что? — Джим поднялась с кровати. — Это, видно, шутка какая-то, да? — Нет, никаких шуток. Циркиил взял с прикроватного столика стопку каких-то бумаг и передал их девушке. — Я думал, ты уже ознакомилась с ними. Джим недоверчиво взирала на кипу документов в своих руках и все меньше понимала, что происходит. Перед тобой копии, оригиналы находятся у императора. Что в них? Печальные события прошлых лет вынудили Адаварана де Альмарона отказаться сначала от своей дочери, а впоследствии от родства с единственной внучкой. Циркил пересказывал заученные фразы ровным голосом и старался не смотреть на девушку. Его горе было неподдельно. Его сердце разрывалось в за судьбу бедной малютки. И тогда его императорское величество проявил великодушие, явив всему миру доброту своего широкого сердца. Он удочерил маленькую девочку, оставшуюся на тот момент без родителей. Но из-за происков своих врагов он был вынужден долгое время держать это событие в секрете, И только сейчас император смог официально объявить о твоем существовании и вскоре будет заключен политический союз между государством Фириад и Темной Империей». «Бред какой-то!» Джим быстро просматривала документы с печатями и подписями. «Везде стояла дата ее рождения». «Это подделка и все, что вы мне только что рассказали, неправда!» «Именно в то время по приказу Адавара де Альмарона меня выкрали из родного замка моих родителей. Именно он так безжалостно распорядился судьбой бедной малютки, обрекая ее на вечное служение в закрытом клане воинов тьмы. Я должна была стать одним из сынов ночи. Вот только я оказалась девочкой, а они не нуждались в дочерях». Она оторвала взгляд от строк и смело посмотрела на мужчин. Тоже же в это поверит?» — скривила губы в усмешке. «Сначала подписывает все документы, а потом приказывает выкрасть наследницу самого императора. Я что, только одна слышу во всей этой истории фальш? «Доказательств и свидетелей тех давних событий не существует», — произнес незнакомец, отрываясь от стены и подходя к кровати. «Зато документы, которые доказывают», что Эвелин с Эннри де Фолдман, единственный ребенок нынепокоенных ее родителей, является наследницей его императорского величества. Ты держишь сейчас в руках. «Нет свидетелей?» Джим отшвырнула фальшивые бумаги в сторону. Она подняла гневный взгляд на собеседника. «Я сама живой свидетель. Я могу рассказать свою жизнь поминутно. Где была? Как жила?» «Чем питалась? Какие видела ужасы? И через что мне пришлось пройти?» На ее глаза навернулись слезы. «И в конце концов сколько можно? Захотели – отказались, захотели – приняли. Я же вам не бездомная зверушка, которую хочу – привечу, хочу – выброшу. У меня есть семья, и они наверняка уже ищут меня. Неужели вы думаете, что вам такое сойдет с рук?» «Эвелин, я хочу, чтобы ты знала, прежде всего мы тебе не враги!» Незнакомец обратился к ней по имени, которым никто никогда не называл ее. «Меня зовут Джим Де Фолдман!» Чеканя по слогам каждое слово, твердо произнесла она. Прошла к стулу и, быстро надев халат, обернулась к мужчине. «И я не знаю, кто вы такой и какие у вас намерения!» «Я Сагатар де Альмарон!» Он приложил правую руку к сердцу и слегка наклонил голову. «Твой дядя, и мы здесь для того, чтобы помочь тебе!» «Значит, вы здесь для того, чтобы помочь мне?» Мужчины кивнули. Джим ухватила с указательным пальцем за обруч на своей шее и оттянула его. «Тогда снимите это с меня и помогите выбраться отсюда!» «Никто не в силах разорвать императорские печати!» Циркиил сочувственно покачал головой. «Мы пришли подготовить тебя к встрече с наследником Фериад. Только что поступили сведения. Райнер Сугури Сен-Андрагон в сопровождении личной охраны и приближенных лиц пересек границы Темной Империи». «Ты должна будешь явиться на подписание магического договора». «Никогда этому не бывать!» Джим с силой сцепила пальцы рук в замок и пыталась обуздать свои эмоции. «Твое присутствие обязательно», — твердо произнес Сагатар. «Хочешь ты того или нет, но тебя в любом случае заставят это сделать». «Тогда вам придется приволочь меня туда силой!» Она едва сдерживалась, чтобы позорно не разреветься и не начать умолять прекратить это безумие. Именно этого и хотелось бы избежать. Его императорское величество переживает, что таким недостойным поведением мы можем оскорбить чувство наследника фериат и спровоцировать и так не очень дружелюбное к империи государство на военный конфликт. Меня это сейчас меньше всего волнует. — Да, — Сагатар многозначительно переглянулся с Циркиилом, — но в данном случае для нас всех главное выиграть время и при этом никого не спровоцировать на более решительные действия. Джим, все это время сидевшая на кровати с опущенной головой, с интересом посмотрела на своего дядю по материнской линии. Уж больно странно прозвучала его последняя фраза, словно он давал некий совет. Встретилась с ним взглядом. Мужчина едва заметно кивнул.